Глава третья. Сестры Скоби. В то ясное сентябрьское утро, когда Финли грел башмаки у камина, прежде чем обуться, в комнату с листком бумаги в руке вошла Джанет. «Это вызов», — заметила она, — «от Аннабель Скоби». И с каким-то особым выражением на лице протянула ему листок. Финли взял его, необычную узкую полоску бумаги, аккуратно вырезанную по линейке, что почему-то произвело на него впечатление, и прочел написанное угловатым старомодным почерком. Мисс Бет Скоби любезно просит доктора нанести визит ее сестре Аннабель, которая захворала. «Хорошо, Джанет», — кивнул он, — «я у себя это отмечу». Она постояла, наблюдая, как он делает запись в своем журнале, и явно горя желанием рассказать ему что-то о Скоби. Противоборство между напускной сдержанностью Джанет и ее ужасной склонностью к сплетням привело к тому, что опущенные уголки губ у нее дернулись, как у кошки, увидевшей запретные сливки. Внезапно подняв глаза, он поймал ее устремленный на него взгляд, полный жажды чем-то поделиться. Инлей откровенно рассмеялся. «Не волнуйся, Джанет», — дружелюбно сказал он, — «я наслышан о Скоби. «Это и к лучшему», — взвелась она. а то из меня вы ни словечко про них не вытянули бы». Джанет развернулась и в сильном гневе выскочила из комнаты. Дело в том, что большинство жителей Ливинфорда знали о Скоби. Бет и Аннабель были сестрами. Две незамужние дамы, в возрасте далеко за пятьдесят, занимали старый домик из серого камня в конце ливинфорд Крессент, стоявший за полосой деревьев прямо на берегу эстуария и продуваемый ветром. с чудесным видом на открытую воду и корабли, с привкусом соли в воздухе, насытившей морские глубины. Он выглядел, как дом морского волка, да таким он и был. Построил дом капитан Скоби, когда после долгих схваток с атлантическими штормами, будучи вдовцом с двумя взрослыми дочерьми, ушел в отставку. Он построил его правильно и удобно, чтобы видеть, слышать и обонять море, которое так любил. Абернетти Скоби, невысокий, подтянутый, добродушный человек, отслужил свой срок на парусниках, нес вахту на старых, с грибными колесами пароходах, которые в 80-е годы с лязганьем и шумом ходили в Калькутту. И, наконец, стал капитаном магнетика, лучшего двухвинтового судна, когда-либо покидавшего верфи Латты и предназначавшегося для переходов через Южную Атлантику. Но это в некотором смысле предание старины. ибо капитан Скоби умер 18 лет назад. Однако его дочери Бет и Анабель все еще жили на берегу эстуария в прочном, обдаваемом морскими брызгами домике, который построил их отец. Бет была старшей, маленькая, смуглая, сухопарая, с черными грозными бровями, волосы как проволока, туго стянуты в узел на затылке. Анабель, на два года моложе, была очень похожа на сестру, только повыше и поугловатее. Однако отличалась румянцем на щеках, а иногда, когда дул резкий ветер, увы, покраснением кончика носа. Одевались они, две настоящие старые девы, одинаково. У обеих одинаковые туфли, перчатки, шляпы, чулки из одной и той же шерсти и всегда в черных платьях с узкой белой торочкой на воротнике и манжетах. И у них было одно и то же выражение на лицах – мрачноватый и несколько враждебный взгляд. который, похоже, почему-то свойственен старым девам, вынужденным слишком долго жить вместе. Они были всегда вместе. За 15 лет они ни разу не расставались. Но за те же 15 лет они не сказали ни единого слова друг другу. Сей поразительный факт казался невероятным, но он действительно имел место. И, как все самые невероятные факты, он возник самым нелепым образом, а именно из-за Руфуса. Руфус был котом. Большим, рыжим котом, равно принадлежавшим обеим сестрам и равно уважаемым ими. Каждый вечер по очереди они вызывали Руфуса из садика во дворе, где он обычно, как разумный кот, совершал мацион, прежде чем с наслаждением растянуться на каменной плите перед кухонным очагом и уснуть. «Руфус! Руфус! Иди сюда!» — звала его вечером Аннабель. А на следующий вечер Бет, дабы не подумали, что она подражает сестре, восклицала «Киса! Киса, ко мне! Руфи, ко мне!» Все шло как часы до того рокового вечера летней давности, когда Бет, оторвавшись от вязания, а может, от вышивки, посмотрела на часы и спросила «Почему ты не позовешь Руфуса, Аннабель?» На что Анабель беззлобно ответила «Потому что сейчас не моя очередь, я звала его вчера вечером». «Вот уж нет», — возразила Бет. «Вчера вечером звала его я». «Ты его не звала, Бет Скоби?» «Я звала». «Ты не звала?» «Извини, но я звала. Я это помню, потому что он все время прятался в кустах смородины». «Это было позавчера. Я прекрасно помню, что ты говорила мне, когда вошла. Это было не вчера. Прошу прощения, но это было вчера вечером». После чего они обе вышли из себя и не на шутку распалились. В конце концов, Бет решительно заявила. «Последний раз прошу тебя, Аннабель, иди и позови кота!» Но что Аннабель с такой же решимостью прошипела. «Сейчас не моя очередь звать кота!» Тут они обе вскочили и отправились спать. Ни та, ни другая не позвала кота. Все могло бы закончиться хорошо, если бы Руфусу, столь неожиданно оказавшемуся на свободе, Не взбрело в глупую кошачью голову гульнуть. На следующее утро Руфуса в доме не оказалось, он пропал, и притом навсегда. И когда стало понятно, что Руфус безвозвратно потерян, Бет повернулась к сестре, как гадюка, на которую наступили. Я больше никогда, заявила она со всей яростью, на какую только была способна, не заговорю с тобой. Пока ты не бухнешься на колени,. и не попросишь у меня прощения за то, что ты натворила. А я, — со всей страстью возразила Аннабель, — больше никогда в жизни не заговорю с тобой, пока ты на коленях же не попросишь у меня прощения. В ходе семейных ссор подобные клятвы звучали и раньше. Но на сей раз самым странным было то, что сестры Скоби стали блюсти клятву, и еще необычнее было то, каким образом. Итак, В половине двенадцатого, в тот самый день, когда Финли получил записку с просьбой осмотреть мисс Аннабель, он направился по усыпанной белой галькой дорожке к дому Скоби и осторожно постучал в дверь, которую открыла сама Бет Скоби. Хотя сестры жили в достатке и получали доход от общей ренты, они гордились тем, что не держали горничной. «Пройдите, пожалуйста, сюда, доктор». Сказала Бет, провожая его в холодную чистую гостиную, с мягкой, набитой конским волосом мебелью, морскими пейзажами на стенах, превосходным фарфором с отцума в буфете и тяжелыми представительского вида мраморными часами, торжественно тикающими на каменной полке, и тем же бесцветным голосом добавила: Я посмотрю, готова ли моя сестра воспринять. И она вышла из комнаты. Оставшись один, Финли инстинктивно подался к камину, чтобы согреться. Однако в камине не было ни единого приветливого язычка пламени, только решетка, скрытая зарезным лаковым экраном. Но внимание Финлия привлекла аккуратная стопка бумажных полосок на каминной полке рядом с часами, таких же, как та, на которой была написана адресованная ему просьба. Рядом с этой стопкой лежал карандаш. Смутная догадка стала всплывать на поверхность сознания доктора. Вдруг Финли приметил две скомканные бумажки, валявшиеся за экраном на каминной решетке, и, движимый странным любопытством, наклонился и поднял их. На первой было написано карандашом. «Я плохо себя чувствую, пожалуйста, пошли за доктором». На второй. «Не мели чепуху, воображая, будто ты больна». В изумлении Финли бросил бумажки. «Так вот как они общаются все это время», — подумал он. В этот момент посторонние звуки заставили его обернуться. В дверях стояла Бет. «Моя сестра примет вас», — ровным голосом объявила она. И он мог бы поклясться, что она сжимала в ладони скомканную бумажную полоску. По указке мисс Бет, сама она не последовала за ним, он поднялся по лестнице и вошел в одну из двух спален. Аннабель лежала на большой кровати с медными набалдашниками под красиво вышитым покрывалом. Постельное белье и подушки выглядели великолепно, однако о самой Анабель этого никак нельзя было сказать. Всего каких-то пять минут потребовалось Финлию, чтобы диагностировать в нее грипп, его ранние симптомы, с которым ей придется несладко: Сухая кожа, повышенная температура, учащенный пульс и уже начавшиеся подозрительные хрипы в основаниях легких. Она с мрачным видом дала себя осмотреть. В ней не было пугливой стеснительности, столь часто свойственной пожилым незамужним дамам. Едва закончился осмотр, как она сразу же перешла к делу. «Значит, я заболела, судя по вашему лицу?» «У вас грипп», — честно сказал он. Сейчас очередная эпидемия. Протекает он тяжело, но без серьезных последствий». В ответ на его уклончивые слова она коротко рассмеялась, что вызвало у нее кашель. «Я имею в виду», — покраснев уточнил он, Что через неделю или десять дней все пройдет? Конечно, пройдет. А пока мне лучше найти для вас сиделку. Вот только не этот доктор. Взгляд ее глубоко посаженных глаз снова посуровил. Моя сестра позаботится обо мне. Конечно, сиделка из нее бедняжки никакая, но я как-нибудь с этим смирюсь. Аннабель помолчала. Знаете, доктор, она очень упряма. Упряма да нельзя и сварлива к тому же. Но я терпела это в здравии. Перетерплю и в болезни. Ему больше нечего было сказать Анабель. Он сложил стетоскоп, захлопнул саквояж и спустился на первый этаж. В гостиной, окруженной мягкой, набитой конским волосом мебелью, морскими пейзажами, фарфором отцума и монументальными часами со стопкой бумаги возле них, он сообщил Бет. «У вашей сестры гриб Грипп? «Гриб? Всего-то? Ну-ну». Анабель всегда любила себя пожалеть. «Ваша сестра действительно больна?» Резко повысил он голос. «Неужели вам непонятно? В ближайшие дни ей станет только хуже, прежде чем может наступить улучшение. Гораздо хуже. Этот гриб не шутка. У нее настоящий легочный тип. Ей нужен будет уход». Бет легко отмахнулась с ироничным видом. «Уж я-то о ней позабочусь. И позабочусь как положено, хотя я почти не сомневаюсь, что она только притворяется бедненькой больной, Она, знаете ли, упрямо, доктор. упрямо да нельзя, и к тому же сварлива. И вы не поверите, что мне пришлось пережить. Но то, что я от нее терпела, пока она была здорова, уж поверьте, перетерплю, и теперь, когда она больна. Финлей в изумлении уставился на нее. «Есть только одна проблема. Он сделал паузу и от неловкости прочистил горло. Похоже, вы с сестрой не в ладах». «В таких обстоятельствах вы не сможете ухаживать за ней?» Она улыбнулась усталой, невеселой улыбкой. «Мы справимся. Мы и так неплохо справлялись все эти пятнадцать лет». Наступило молчание. Финли пожал плечами. Ему ничего не оставалось, как принять ситуацию. Он начал пространно объяснять, что нужно делать. Дав четкие указания, доктор взял шляпу и вышел из дому. «И Бет?» Принялась ухаживать за сестрой в том же упрямом молчании, которое длилось 15 лет. Поначалу это было не так уж трудно. Пока болезнь Аннабель протекала в легкой форме, записки, как ласточки, летали между сестрами. Приподнявшись на подушках, больная писала: Дай мне сегодня мясной бульон вместо каши. И сиделка с невозмутимым видом писала в ответ: Хорошо, но сначала ты должна принять лекарство. Смех, да и только. Но смех это или нет? От пятнадцатилетней привычки не так-то просто избавиться. Однако под вечер второго дня в прекрасно отлаженной системе связи случился сбой. Она боль стала хуже, гораздо хуже. Она лежала неподвижно и выглядела пристранно. За окнами стемнело, и она с пунцовыми щеками и невидящим взглядом распластавшись на кровати впала в легкое беспамятство. Она несла какой-то бред. Слышались обрывки слов и фраз, но вдруг посреди этой бессвязной чепухи она ясно произнесла, обращаясь к сестре. «Я так хочу пить, Бет. Пожалуйста, дай мне воды». От этих слов Бет вздрогнула, словно ее пронзили копьем. «Аннабель заговорила с ней спустя столько лет. Аннабель заговорила первой». Бет всю трясло. Она прижала руку к сердцу, а затем воскликнула. «Да, Аннабель, я дам тебе воды. Вот, пей». Она бросилась к кровати, приподняла голову сестры и протянула ей чашку. Голос Бет, казалось, вывел Анабель из забытья. Она посмотрела на нее и улыбнулась. При этом Бет разрыдалась, резкие отрывистые всхлипы сотрясали ее узкую грудь. Прости меня, Анабель, заливалась она слезами. Мне ужасно жаль. Это все моя вина и на пустом месте. Может, это моя вина? прошептала в ответ Анабель. «Может, была моя очередь его позвать?» «Нет, нет!» — всхлипывала Бет. «Думаю, моя очередь!» Когда в тот вечер пришел Финли, Бет ждала его в гостиной. Всю угрюмую мрачность ее лица как рукой сняла, и теперь оно выражало неподдельную тревогу. «Доктор?» — заговорила она, едва он вошел. «Моей сестре гораздо хуже. Вы же не допускаете... Вы же не допускаете, что ей не станет лучше?» Взгляд доктора остановился на морском пейзаже на противоположной стене. Магнетик, проходящий мимо мыса. «Думаю, она поправится», — наконец сказал он. «Только немного удачи не помешает». «Она должна поправиться!» — истерично воскликнула Бет. «Неужели вы не понимаете, доктор? Мы с этим покончили. Сегодня она заговорила со мной». И без дальнейших объяснений мисс Бет залилась слезами. Неожиданно для себя Финлей расчувствовался. Эти столь чуждые и суровой натуре бэт-слезы были подобны источнику, чудесным образом бьющему из голой скалы. Он видел нечто удивительное и прекрасное в примирении двух сестер, двух этих злобных пустоцветов, превративших пустяковую ссору в дикую неприязнь и связавших свои жизни безмолвной враждой. В каком-то внезапном поэтическом озарении Финлей подумал, Спаси он, мисс Аннабель, и потом окажется счастливым свидетелем того, как ослабевают и распадаются узлы этих пагубных пут, как возрождается любовь, как два этих несчастных существа обретают все для щедрой и безбедной старости». И столь сильна была эта мысль, что он произнес ее вслух. «Мы должны спасти ее». Но это было нелегко. Дни текли незаметно, и Аннабель-то была в рассудке, то впадала в беспамятство. Жар то нарастал, то спадал, силы постепенно покидали ее. Эта болезнь вымотала ее. Казалось, вот-вот начнется повторная пневмония, которая могла положить конец всему. Во всяком случае, этого и опасался Финлей. Временами он почти отчаивался, так долго не наступал кризис. Но Аннабель была крепкой, была сшита из сурового материала. Она держалась мужественно, и у нее не было никаких просьб. Бет преданно с величайшей нежностью ухаживала за ней, уговаривала, ублажала, старалась развеселить. «Давай, моя дорогая, прими свое лекарство. Попробуй еще немного этого замечательного куриного бульона. Это варенье из черной смородины должно облегчить кашель». Наконец пришла награда. Награда за бдительность Финлия и самоотверженную заботу Бет. Теперь Спустя полные две недели после начала болезни Финлей имел все основания заявить, что Аннабель выздоровеет. Услышав эту новость, Бет опустилась на кровать и уткнулась головой в подушку рядом с сестрой. Благодарение Богу, всхлипнула она, измученная тревогой и бессонницей. Благодарение Богу, что вы помогали мне. Не знаю, что бы я без вас делала. С этого момента. Аннабель пошла на поправку. Возможно, из-за того, что острый период ее болезни затянулся, выздоровление было необычайно быстрым. Через десять дней она уже могла вставать и сидеть в своей комнате у окна, зачарованно следя за судами, торжественно пересекающими туда-сюда морской залив. Через две недели она уже спускалась в гостиную, а еще через неделю стала выходить из дому. А в конце месяца Финлей объявил, что она абсолютно здорова. «Вы совершенно правы, доктор», — подтвердила она с самодовольной улыбкой. «По правде говоря, я чувствую себя даже лучше, чем до болезни». Он улыбнулся ей в ответ. «Я загляну еще разок для порядка. Скажем, через неделю или дней через десять. Вас это устроит?» «Меня это вполне устроит, доктор», — со всей любезностью ответила она. Когда он ушел, она продолжала тихонько раскачиваться в кресле качалки. — Славный молодой человек, — проговорила она, — полное доброжелательство. — Да, он молодчага. Впрочем, теперь, когда все позади, я бы не стала утверждать, что это он меня спас. Она многозначительно помолчала. — Да, да, что действительно мне помогло, так это то, что ты взяла и заговорила со мной. Еще одна пауза, полная смутного торжества. — Видишь ли, сама мысль о том, что ты сдалась, Бет, что ты заговорила первое, когда мне было плохо, подняла мне настроение». Бет слегка порозовев, сел на диван. «О чем ты говоришь, моя дорогая? Это ты, Аннабель, заговорила со мной? Дай мне попить, — сказала ты так же ясно, как я в данный момент говорю с тобой». «Нет-нет», — мягко покачала головой Аннабель. «Я прекрасно помню, как это было. Ты подошла к моей кровати и опустилась на колени». Затем, со слезами на глазах, ты сказала «Это все моя вина, Анабель, дорогая. Это я во всем виновата». «Что?» — воскликнула Бет, напрягшись всем телом и устремив на сестру сердитый взгляд из-под черных бровей. «Ну да?» — хохотнула Анабель. «И ты даже сказала, что во всем была не права. «Это была моя очередь», — сказала ты. «На самом деле, это была моя очередь позвать кота». «Это неправда!» – закричала Бет. «А? Что это?» – воскликнула Аннабель, перестав раскачиваться и медленно заливаясь краской. «Это неправда!» – зло повторила Бет. «Это ты сама сказала, что ошиблась? Ты призналась, что была твоя очередь позвать кота?» «Я ничего подобного не говорила. Ты так и сказала!» «Я этого не говорила. Тогда была не моя очередь звать кота. Нет, твоя! Нет, не моя!» В том же духе они и продолжили. Дальше и дальше напрямик к горькому, неизбежному финалу. Поэтому, когда в конце недели к сестрам Скоби заглянул Финли, между ними снова царило молчание. Бет и Анабель общались с записками точно так же, как все эти 15 лет. Обхватив голову руками, Финли в полном ошеломлении вышел из дому. Затем, по примеру Камерона, он воззвал к небесам. Господи, «Если хоть одна из этих старых дьяволит снова заболеет, я прослежу, чтобы она не выздоровела, даже если для этого мне самому придется ее отравить».